глава 9 рассказывает олег Таругин Ве того же дня я оказался на импровизированном военном совете. васильчиков и раан кампф собрали всю партию цесаревича. Я как-то все не удосуживался почитать сколько же людей приняли так сказать мою рукуказа куда как немало. На совете присутствовали все офицеры императорской фамилии стрелкового батальона, разве что без командира. Тоже от лейб-гвардии финляндского полка, шефом которого я являюсь, половина офицеров лейб-гвардии атаманского полка с десятком выборных казаков и почти весь состав офицеров лейб-гвардии конно-гренадерского полка. Кроме этих полков рядышком пристроились полдесятка флотских офицеров под руководством Макарова и Эссена. Несколько лейб-артиллеристов, трое лейб-егерей, столько же от Гродненского лейб-гвардии Гусарского. Двое из лейб-гвардии конного полка и, к моему неописуемому изумлению, по пять человек из Павловского и Николаевского юнкерских училищ и трое офицеров из кадетского корпуса. Флигель-поленница наполнен серьезными насупленными людьми в военной форме. Когда Хабалов вводит меня внутрь, по жару и по табачному дыму я понимаю. Беседа здесь идет уже не первый час. И первое, что я слышу, это конец яростной филиппики кого-то из конных гренадер. «Кавалер-гардов мы из казарм не выпустим. Караулы снимем, у дверей встанем, штыки на изготовку, сами не сунутся. Синих керосер тоже возьмем. С лейб-жандармами мы договорились, они лейб-уланский полк заблокируют». «Немного ли на себя берете?» смехаается сорослый плечистый есаул атаанец как у вас легко все получается господин ратмистер снимем заблокируем не сунуться а ну как сунуться рискнут синие керосиры и кавалергарда ведь вас на шнурочке раздергают мы на себя лейп конвой возьмем предлагать им нечего они верные кончим всех разом и баста алейп гусаров кто возьмет и лейп драгон ренан кампф подается вперед собираясь ответить но замечает меня «Господа офицеры!» Все головы одновременно поворачиваются ко мне. Офицеры замирают по стойке смирно. «Здравствуйте, господа!» В уши грохает слитное «Здравия желаем, ваше императорское величество!» «Вот так. Ну что, господин Таругин, ваше высочество, вот и пора вам решать. Здесь не декабристы собрались, это скорее будущие лейб-компанцы». Вас просто собираются посадить на трон. И очень не вовремя. Мне еще кучу дел надо переделать. А станешь государем, прощай, куча. Здравствуйте, ежедневные обязанности. А может быть, так и надо? Ведь эти офицеры вовсе не восторженные пацаны. И в глазах у них не восторженные мечты о прекрасном новом мире. А самое что ни на есть, простая надежда. Надежда на то, что новый царь хоть и молод, но окажется лучше предыдущего. Правда, все они относительно молоды и само собой не хотят жить под рукой миротворца. Им подавай ордена выслугу чины, а то что за это придется рискнуть шкурой так дело наше стрелять и помирать, а в кого и за что господин полковник знает. Они прямо сейчас готовы принять под команду полки и дивизии и рвануть вперед, сокрушая все на пути пока не остановият пуль от дура или штык молодец. Да что это я в самом деле совсем рехнулся. Да если я сейчас взойду на престол беды не миновать во-первых все мои милые дедюшки и кузены кинуся оттирать меня от власти надеясь урвать побольше при регенстве во-вторых мои англофобские взгляды известны и у меня есть все шансы получить из заботливых рук британских агентов и от в кофе или адскую машину в карету у них там в форрен офис людишки недаром свой пудин клопают forрен офис министерство иностранных дел великобритании В те годы занималась и внешней разведкой. В-третьих, все придется делать открыто, а я, честно говоря, опасаюсь такой открытости. Вокруг совсем не так уж мало толковых умов, которые смогут разобраться, что к чему, и повторить в любимом Фатерланде или Мазерленде. А тогда, тогда все будет куда как хуже, чем мне бы хотелось. Вот что, господа. Я стараюсь подобрать слова так чтобы с одной стороны не допустить готовящегося переворота а с другой не обидеть присутствующих не поймите меня неправильно но я не хочу по двум причинам все замирают в ожидании господа я не могу понять с чего вы решили что меня привлекают лавры александра павловича от соубийства тяжкий грех и мне вовсе не улыбается брать его на душу молчание становится гнетущим Я хочу сказать вам, что никогда не забуду вашей преданности и верности. Даже не будучи императором, я найду способ выразить вам, господа, свое благоволение. Но я очень прошу вас, друзья мои, пощадите моего несчастного отца. Мне удается почти идеально сымитировать срывающийся голос. Заговорщики в растерянности. Те, что помоложе, опускают головы. Те, что постарше, мрачнеют взглядами. видимоидимо им и в голову не могло прийти, что цесаревич откажется от престола из сыновней любви. Ваше величество разрешите Даишний конно гренадер встает передо мной. штаб срат мистер Г гревс В 19001910 годах командир лейбгвардии конно греадерского полка. Поверьте, ваше величество, мы готовы предпринять все необходимые предосторожности, чтобы сохранить жизнь вашего отца. Вполне возможно, что этот парень говорит искренне. Ну, прямо так и рисуется эдакая идиллическая картина. Собственный конвой добровольно сложил оружие, дворцовые гренадеры дружно салютуют в последний раз низложенному императору и в первый раз новому. И отправляется бывший император разводить помидоры в деревне или по грибы ходить. Тише, гладь, да божья благодать. Но как-то сразу встала перед глазами другая картина. Желтые каменистые дороги, обжигающий ветер, отчаянный беспросветный ужас. Война в Афганистане зацепила меня самым краешком. Я влетел в завершающий этап этой уродской войны, последнего позорища Великой Империи. Отделался сравнительно легко. Но даже здесь нет нет да и подскочит на постели облитый холодным потом нынешний наследник престола российского рвущимся из рас распаленного рта криком духи духи справа эта операция должна была привести к ликвидации банда какого-то курбаши как его звали режьте меня на части не помню вылетела а может и не удосужились сказать у нас в армии младшим сержантом последние оперативные сводки не докладывали Но операцию эту я запомнил навсегда. Замысел был в принципе прост и незатейлив, как мучение. Т-72, пара БМПшек и десяток пустых грузовиков имитируют грузовую колонну. Душманы ясен день на нее нападут, польстившись на легкую добычу. Тут из-за холмов появится кавалерия в виде роты ВДВшников при вертолетной поддержке и все. Можно вертеть дырочки для орденов. В один из грузовиков приманок я и был посажен в качестве водителя. Причем наш капитан Остапенко, царствие ему небесное, хороший был мужик. Понимая, что мы все участвуем в ловле на живца, в качестве последнего уверил нас, что опасности почти никакой нет, и что для нашей безопасности приняты все мыслимые и немыслимые меры. Затем сам залез в один из грузовиков, и мы поехали. Оказывается, бензовоз, даже если пустой, от очереди из пулемета взрывается почище любой бомбы. И рад бы забыть, да не получается. Я лежу выброшенный взрывом из кабины на обочине дороги, а прямо передо мной лезет из пылающей кабины задушевный дружок Федька Хилько, родом из города со смешным именем Урюпинск. Лезет, да так и не может вылезти. А рядышком валяется голова того, кто еще пять минут тому назад был бравым капитаном. Ну да это я отвлекся. Вот что штаб братмистер, если вы действительно решили присягать мне как императору и самодержцу, а вот тут в голосе и металл не повредит. то советую запомнить, мои приказы не обсуждаются, а выполняются. Ох ты, проняло! Похоже так и следовало с самого начала. Это до них доходит, это они понять могут. приказ есть приказ, наше дело военное. Хочу еще раз отметить, господа, что даже и не предполагал, сколько есть людей, заслуживающих моего безграничного абсолютного доверия. Я обхожу весь флигель и каждому пожимаю руку. Что-то я запамятовал, сколько там рукопожатий было в книге рекордов. А вроде не испортил я впечатление о себе. Вон как глазами сверкают. Еще бы. Друзья будущего императора. Из переписки Его Императорского Величества Александра Третьего и Ее Императорского Величества Марии, урожденной Дагмары. Автор фрагмента Сергей Плетнев. Моя милая душка Мини, ужасно скучаю без тебя. Как жаль, что ты вместе с Ксенией из-за ее болезни не можешь сопровождать нас сейчас. Но дела требуют присутствия здесь. Романова Ксения Александровна. 1875 1960 дочь александра третье и марии федоровны великая княжна утром были доклады приезжал гирс он замечательно поправился и не слаб завтракал с ним и сергеем михайловичем а потом приехал сандра и они втроем отправились осматривать военную картинную галерею зимнего дворца гирс николай карлович 1820 1895 государственный деятель дипломат с 1882 года министр иностранных дел сторонник укрепления связей с германией романов сергей михайлович 1860 1918 великий князь двоеродный брат александра 3 романов александр михайлович 1866 1933 Великий князь, двоеродный брат александра третье.нимался бумагами до половины второго по полудни, затем отправился в манеж давать смотр новобранцам. Погода отвратительная, утром только два градуса туман и мокрый снег, а потом весь день дождь и темнота, просто уныние наводит чистый сплин. плин, угнете, подавленное состояние, уныниехандра. Закуска в 8 часов вдвоем с Нике. он теперь приходит ко мне всегда со своими мамилюками, и они ждут его за дверьми. По последнеенее время Никий часто бывает мрачен, наверное сохнет по своей немке. Дела молодости. Не от этого ли он ищет занятий, что подвлечься от душевного томления? После рассказа о том, что твой любезный папа во время прошлогодней поездки в Милую Данию предлагал купить острова святого Фомы, святого Иоанна и святого Креста, Ники пришел в страшную ажитацию. Папа, отец императрицы Марии Федоровны, король Дании Кристиан IX, 1818-1906. Ажитация. Возбужденное состояние. Волнение. уговаривал меня их обязательно приобрести лес со штофом особо оочищенный настаивал на их важности для флота нашей страны я ведь и сам недалек от понимания нужд нашего флота и использования его в крейсерской войне вместе с победоносцевым начинали такое важное дело как создание добровольного флота и преуспели в нем считаю придется отказать в этой затеи не нужны нам острова в вест индии Не удержать нам их да и денег будут стоить изрядно победоносцев константин петрович 1827 1907 государственный деятель ученый правовед преподавал законоведение и право наследником престола будущим императором александру третьему и николаю второму в 1880 190905 годах обер прокурор синода играл значительную роль в определении правительственной политики в области просвещения в национальном вопросе и другое До добровольный флотброфлот морское судоходное общество основанное на добровольные пожертвования в 1878 году дф учреждение некоммерческое, Всю получаемую им выгоду употреблял на покупку новых пароходов, имея при этом в виду возможную их службу как военных крейсеров. На случай войны добровольный флот являлся таким образом действительным резервом как судов транспортных, так и военных крейсеров. Во время русско-японской войны суда добровольного флота обеспечивали деятельность 2-й Тихоокеанской эскадры, а также помогали досматривать суда нейтральных государств. Во время Первой мировой войны суда доброфлота опять были мобилизованы. Вест-Индия. Общее название островов Атлантического океана между материками Северная и Южная Америка. Включает острова Багамские, Большие Антильские, Малые Антильские и другие. Большая часть островов открыта во время плавания Христофора Колумба. 1492-1502. ошибочно принявшего их за часть индии в отличие от индии ост индия эти острова позже стали называть в индии как мне странно жить теперь снова в зимнем дворце из которого я выехал 20 лет назад проживший в нем со дня моего рождения 21 год до самой нашей свадьбы боже сколько времени прошло а воспоминания столь же свежи и грусть вся та же что за перемена произошли в связи с гибелью любимого папа и какая страшная ответственность свалилась на мои плечи и вместе с тем решилась дальнейшая моя судьба и счастье всей моей семейной жизни спальню я себе устроил в маленькой угловой комнате там уютно и хорошо ники живет в твоих комнатах вот пока и все завтра снова буду писать обнимаю тебя милая душка мини Крепко целую и благословляю. Поцелуй от меня Ксению и Ольгу. Христос с вами, мои душки. Романова Ольга Александровна, 1882-1960. Дочь Александра Третьего и Марии Федоровны, Великая Книжная. Навсегда твой друг Саша. Мой милый, дорогой ангел моего сердца Саша. Я очень тронута твоим письмом и тем, что при всей занятости в поездке ты все же смог найти минуту и написать мне. Здесь так грустно без тебя, и я хочу поблагодарить тебя за то, что ты мне написал. Спасибо. Спасибо! Ты даже не представляешь мой милой Саша, какой бальзам ты вылил мне на мою опечаленную душу, потому что мне было ужасно видеть, как ты уезжал. Я верю и надеюсь, что так больше не произойдет, и ты не будешь уезжать без меня никогда. Это так страшно. Дом сразу изменился и стал пустым и грустным. Мое глаза все время полны слез, когда я вспоминаю, как ты собирался к отъезду. Потом даже Ольга забежала к тебе в комнату и крикнула: « Чаай, чай! увидев что тебя нет расплакалась, а гуки, маленькийенькие черный песик все время искал тебя на прогулке. Мы больше не ходили к твоему маленькому домику у пруда с детьми. Ни у кого нет желания туда идти раз тебя нет. «Сегодня уезжает Георгий. У него тоже очень несчастный вид, Саша. Можешь представить себе мое отчаяние и огорчение, разделить со мной мою боль, понять ее и утешить меня». Романов Георгий Александрович, 1871-1899. Сын Александра Третьего и Марии Федоровны. Великий князь. К счастью, к обеду никого не назначено. Проводив, мы вернемся с Мишкиным и Ольгой от вокзала и пообедаем одни в семейном кругу. Ольга будет спать в моей комнате. Эта комната стала слишком пустой и грустной без тебя. Что делать? Старшие дети растут, и им становится тесно рядом с родителями. Но никто не ожидал, что это произойдет так скоро. Мы были очень близки с Никки. И как он мгновенно переменился сейчас. Даже в осанке и походке. Он стал ходить по дворцу, как будто ожидая нападения дикого зверя каждую минуту. Стал очень резок, а иногда возмутительно дерзок в разговоре. Наши обычные совместные завтраки ушли навсегда. Он давно уже завтракает отдельно вместе со своими казаками и малым двором. Раньше он был очень близок с Георгием, но сейчас он сильно отстранился. Мое сердце разрывается, у него поменялись даже глаза. Он словно постарел душой после тех известных событий. Прошу тебя будь с ним мягок, а береги его всей душой. Он терзается и страдает не только из-за своей злополучной любви, а большей частью из-за той вашей размолвки. Хотя марета кажется, действительно любитят его, а это должно помочь. Ра сына я готова принять ее как дочь. Даст Господь все поправиться со временем. Итак до свидания. Цеую тебя от всего сердца мой дорогой и горячо любимой Саша. Твоя горячо любящая Мини. Моя милая душка Мини, с большой радостью получил от тебя письмо. Твои теплые слова очень ободрили меня. Как благодарен я тебе, что ты не забываешь обо мне ни на минуту. Благодарю тоже душку Ксению за письмо. Мне очень не хватает вас, но надеюсь, что скоро снова мы встретимся, хоть ожидание этой встречи и терзает меня. У нас все по-прежнему. утром выходил во внутренний двор взяв в дворницкая лопату чистил снег долго гулял перед завтраком завтра или вместе с алексеем ники и вышнеградским романов алексей александрович 1850 1908 великий князь брат александра третье вышнеградский иван алексеевич 1831 1895 профессор инженер коммерсант ученый в области механики управляющий министерством финансов 1887 министр финансов 1888 1892 только не успокоился после моего категоричного отказа в приобретении островов я писал тебе об этом в предыдущем письме решив, что дело лишь в финансах подошел ко мне с тетрадью, в которой содержался значительный расчет по денежной стороне дела и крайне любопытный проект. И откуда у него берутся такие идеи. Ты знаешь, что я с досадой отношусь к излишним тратам. Как сложно складывается бюджет. Только на отмене подушной подачи мы потеряли 70 миллионов ежегодно. так вкратце ники предложил разрешить торговым и кабботажным судам принадлежащим иностранным владельцам не имеющим ни одного нашего подданного на борту регистрироваться и ходить под флагом великого княжества финляндского платя в казну отчисление и налоги которые существенно ниже чем у нас самих и у других морских государств наблюдать за этим делом собирать сборы и вести учет должны представители наших миссий и консульств а их развелось изрядно Со временем на помощь им должны прийти специальные морские торговые агенты. Вышнеградский говорит что дело интересное и обещающее. Е ему сейчас трудно, возможно из-за этого он хватается за каждую соломинку в вопросе получения казенного дохода. В бюджет великого княжества финляндского планируется отправлять не более одной десят от всех сборов. Не просто дело обстоит из чухонцами, «Многое из ранее заведенного придется менять коренным образом. Нельзя терпеть внутреннюю финляндскую таможню, облагающую пошлиный товар из внутренних областей России, ведение дел на шведском языке и многие другие устоявшиеся от начала века явления. Победоносцев жаловался, что пасторы мешают добровольным пожеланиям эстов и чухонцев креститься в православие, заставляют выдерживать полугодовой срок испытания». Так было заведено еще при дедушке у литовцев. А за это время стращают и угнетают, иных арендаторов сгоняют с земли, батраков просто гонят в за шесть работ, остальных грозят не хоронить на освященной земле при ближних храмах, а за изгородью. Милейший Вальдемар писал мне письмо о том, что в Дании и Швеции вышел мерзкий пасквиль, в котором некий профессор объяснял это несуразное устройство особенным государственным статусом Финляндии. Вальдемар, 1858-1939, датский принц, младший брат Марии Федоровны. Не знаю, писал ли он тебе, что был недавно прооперирован от Чирия в горле, от которого ужасно страдал. Моя дорогая душка Мини, ты часто просишь меня быть добрее к чухонцам. Но заслуживают ли они твоего драгоценного внимания? Перемены должны прийти в установившиеся там порядки. Нужен умный и деятельный человек на назначение генерал-губернатором, умеющий поступать осторожно, чтоб не наломать дров. Ты спросишь, почему затея Ники касалась этой неуживчивой земли? Я задал такой же вопрос. Ники ответил, что не хочет ломать сложившуюся налоговую конструкцию. Чем заслужил одобрение вышнеградского. Каботажный флот инляндии не вели к приписанных судов мало и считает что не стоит измазывать наш торговый флот не устройствами которые могут выйти из-за дурных чужих кораблей и капиттанов а в ВК финляндском по его словам надо все менять пока эта чухна совсем не оборзела в своем болоте. в последнее время ники стал употреблять много непонятных слов, К моему удивлению, Алексию понравилась эта идея, хотя касается его заведования не в полной мере. В разговоре он поднял вопрос об обороне островов и угольной станции, на что Никки ответил, что хватит крейсеров, которые постоянно стоят с визитами на рейдах в САСШ, именно носок и орудий из особого запаса. Услышав об особом запасе, Алексей поперхнулся чаем и сильно покраснел. Кажется, он подумал, что я рассказал об этом Никке. Но это не так. мальчикль осведомлен обо многом способами мне непонятными а иной раз оговариваясь он говорит о дне будущем с уверенностью как о дне прошедшем Но ты напрасно беспокоишься что кий переменился ко мне после того случая Наоборот мне кажется что он стал относиться ко мне более душевно Теперь он постоянно ходит ко мне со своими прожектами и в большинстве своем я его планы одобрею сейчас ники активно готовится к отъезду в путешествие по миру